Глава 14. А они просто сдохнут. Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут. Российская сторона эффективно наращивает военную мощь, в связи с этим нужно разработать меры борьбы с нарастающей проблемой, в том числе с помощью сил НАТО. В МИД назвали шантажом заявления США. Жена нашлась возле закрытого прохода. Держать его подолгу открытым я снова опасался. Она сидела в углу у каменной стенки и плакала. Я присел рядом и обнял ее за плечи. — Так нельзя, слышишь, так нельзя, — сказала она, всхлипывая. — Вы на меня давите, пугаете меня. — Милая, — сказал я как можно мягче, — это не мы собираемся разнести весь мир. — Неужели нельзя поступить как-то иначе? — Как? — Не знаю. — Вот и я не знаю. Посидели, помолчали. Жена сопела расстроенно мне в подмышку. Я думал о том, как я ее люблю. Но почему я не супермен в трусах поверх колготок? Спас бы мир, чтобы жена не плакала. — Не плачь, дорогая, — сказал я. — Может, еще и обойдется все. — Слушай, а отвези нас с мелкой в город сегодня, — неожиданно спокойным голосом попросила жена. Раз уж так все складывается, надо купить ей одежек на вырост. Мне очень хотелось сказать, вы же только вчера полную машину тряпок купили. Но я, разумеется, промолчал. Если шопинг поможет ей примириться с ситуацией, пускай покупает, что хочет. Деньги уже почти кончились, но если все пойдет по худшему варианту, то хрена нам в тех деньгах. А если обойдется, то тем более не жалко. Новых заработаем. «Можно тебя?» — деликатно спросил снаружи Йози. — Там Ингвар интересное решение предлагает. — Хорошо, милая, отвезу, но чуть позже, ладно? — сказал я жене и крикнул Йози. — Сейчас приду, подождите. — Я тебя люблю, мы со всем справимся, — сказал я, подходящую к случаю банальность, которую миллионы раз произносили мужья, потом ни с чем не справляясь. — Бывают ситуации, в которых от тебя просто ничего не зависит. Ушел с неприятным ощущением, что вроде во всем прав, а все равно козел. То ли не досказал, то ли не дослушал чего-то важного. Нормальное состояние мужчины после общения с расстроенной женщиной. Ингвар предлагал следующее. Вместо того, чтобы закупориться тут, как мышки в норке, пойти искать проходы в благополучные населенные миры. Этот криминальный романтик, похоже, не собирался отказываться от своей мечты стать межсрезовым контрабандистом. «Поймите», — вещал он, размахивая руками, как Ленин с броневичка, «у нас уже есть почти идеальная база, ей не хватает только второго выхода. У любого убежища он обязан быть, иначе это не убежище, а западня. Вон, барышня ваша малохольная говорит, что знает проход». Сидящая скромно в углу на диванчике Криспи грустно кивнула. «Знаю, да». «Криспи, куда он ведет?» — спросил я. «Туда, где все началось». «Это, видимо, срез Ири», — пояснил я. «Там у Андрея была база, но он вроде как ее бросил. Торговать там не с кем и нечем. Вон Йози подтвердит, он там почти местный». «Да», — кивнул Йози. «Сложно представить, чтобы нам от них и им от нас понадобилось». — Сомневаюсь, — покачал головой Ингвар. — Скорее всего, вы их, как тех кошек, готовить не умеете. — Ну да ладно, это детали. А оттуда? Куда можно попасть? — Ну, можно обратно в наш мир. Я даже знаю, где проход. — Наверное, — неуверенно сказал я. — Вот черт его пойми, куда теперь будет открываться проход из того гаражища возле города Ири? Раньше он вел в мусорный дворец Гремлинг. А теперь... «Есть проход в Альтерион, на мою родину», — неуверенно сказала Криспи. «Но я плохо помню, где именно. Нас привозили и увозили на машине». «Вы упускаете один момент. Я не сумею открыть чужой проход». «А ты пробовал?» — спросил меня Ингвар. Я задумался. «В общем и правда, не пробовал ведь. Свой-то я натаскался открывать, вообще не думая, как дверь в родной сортир. Может, я и другие уже смогу?» «Андрей уверен, что сможешь». — настаивал Ингвар. — А он в таких вещах разбирается. — Ладно, допустим, — не стал спорить я. — Открыл я проход в тот срез. А дальше что? — В смысле коммерческих и иных перспектив — это все равно, что тут сидеть. Но здесь лучше. Здесь море и нет города с виртуально вымирающими придурками. — А дальше ты дорог не знаешь? — «Ну, если напрячься, я, наверное, смогу воспроизвести маршрут, по которому мы с Андреем тогда уходили вымерший срез к рейдерам. Но даже если я его найду, сколько лет прошло, и смогу открыть, на кой черт нам рейдеры?» «Вообще», — добавил я, «не имея понятия, как устроена вся эта система проходов, мы будем тыкаться вслепую, пока где-нибудь не встрянем в неприятности. Что за контрабандисты, не знающие ни троп, ни рынков?» «Вот!» — неожиданно согласился со мной Ингвар. — Поэтому я предлагаю задействовать Андрея. — Неожиданно, — напрягся я. Он только по счастливой случайности не убил меня и мою семью. Лично мне единственно возможным общением с ним представляется выдача лопаты с предложением выкопать себе могилу самостоятельно, а то у меня как раз мозоли только зажили. — Не горячись, — выставил Ладони в примирительном жесте Ингвар. «Он, сука, та еще, конечно, не спорю. Однако он единственный, кто знает то, что нам надо». «Тебе надо», — буркнул я. «Это ты тут в контрабандисты намылился, коммерсант». «Так я его тебе и не сватаю», — подхватил Ингвар. «Я сам с ним разберусь». «Ну и вообще, не такой уж он злодей на самом деле». Он действительно не хотел никого убивать, просто неудачно выбрал исполнителей. Давить, шантажировать, угрожать, руки выкручивать — это его стиль. Убивать — нет. Шантажировать, руки выкручивать — да он вообще зайчик. Дайте его сюда, я его, блядь, расцелую, — разозлился я. Спокойно, спокойно, не кипишуй. Вот ей-богу, нет страшнее злодея, чем доведенный до ручки добрый человек, — примирительно ответил Ингвар. «Я не говорю, что он хороший парень, но в этом бизнесе хороших нет. Я, кстати, тоже не плюшевый медвежонок, если что». «Ну да, в этом был некий резон. Наверное. Но...» «Ладно, черт с ним!» — нехотя согласился я. «Под твою ответственность. Хотя у меня есть ощущение, что я об этом еще пожалею». «Он плохой человек!» — раздался из угла голос Криспи. «Я его боюсь!» «Не бойся. Я не дам тебя обидеть», — ответил я. «Я ему обижалку раньше оторву». «Я тебе верю», — сказала Криспи очень серьезно. «Ты хороший». «Ну, хороший, так хороший. Ладно». «Так что мы решили?» — поинтересовался Йози. «А что же мы решили, кстати? Да. И все, главное, на меня уставились, как будто я тут главный. Вот не было печали». «Думаю, надо совместить оба варианта», — ответил я. «При любом раскладе нужна нормальная база. Будем ли мы пересиживать на попе ровно, будем ли коммерческой логистикой развлекаться, необходим оборудованный надежный тыл, где будут наши семьи. И лучшего места, чем это, я даже представить не могу». «Ну, семьей я как-то не обзавелся», — ответил Ингвар весело. «Не секретаршу же сюда тащить. То, что она ошибочно принимает за свой мозг, такого стресса не выдержит». «Так что я выступаю без ансамбля. Один бля, сам бля. Зато у меня есть некоторое количество денег и интересные связи. Так что я, пожалуй, возьму на себя снабжение. А то вы, небось, всякого говна понакупите». «Да, о деньгах», — спохватился я. «Тебе гелик паленый не нужен? Не можешь ты его через свои связи продать?» «Насколько паленый?» — заинтересовался Ингвар. «Его владельца я прикопал, а все документы в машине» да ты настоящий ганг с тобой как я погляжу засмеялся ингвар надо же какие неожиданные бездны порой открываются в людях ладно это действительно решаемо хотя сейчас и не девяностые конечно давай свой гелик я на нем и уеду мы тоже в город засобирал союзе надо собрать сервис нам тут инструменты и запчасти не помешают у меня одной расходки с полтонны скопилось масла антифризы всякая ерунда не бросать же Да и жена наверняка захочет что-то прикупить. — У тебя как с деньгами? — неделикатно поинтересовался я. — Не волнуйся, — махнул он рукой неопределенно. — У меня давно покупатель на сервис есть. Если ему чуть скинуть, то он хоть сегодня деньги отдаст. Все равно все мои ребята уже ушли оттуда. — К старому ушли, — понимающе кивнул я. — А куда же еще? Мне больше нечего им предложить. А там какие-никакие, а свои. Йозе был расстроен. В этот сервис у него было вложено многое. Не в денежном даже плане. Дело жизни, можно сказать. Может, обойдется еще? Сказал я уже в который раз за этот день. Нет. Йози печально покачал головой. Мне даже сейчас не хочется туда идти. Мне там темно, страшно и душно. Как будто гроза накатывает. Эх, что тут говорить? Слушай, Йози. Мне пришла в голову хорошая, как тогда показалась, идея а подкинь мою жену домой. Я вас через гараж отправлю там недалеко. Она собиралась по магазинам прошвырнуться, а я хочу тут Криспи порасспросить, как она дошла до жизни такой. Да и хозяйственных дел хватает. Без проблем. Я ее завтра и привести могу, если надо. Ты только будь на связи, хорошо? Я хочу пару рейсов сделать с вещами. Договорились. Жена уже болтала с Йозиной Катериной и выглядела спокойной. Кажется, кризис миновал. В хорошей компании всегда легче. «Дорогая», — сказал я, — «давай Йози отвезет тебя домой. Ты купишь там все, что собиралась а завтра он же привезет тебя обратно. Я не хочу туда-сюда сейчас мотаться. Надо башню подготовить. Сюда Катерина переберется с детьми. Их в городе уже ничего не держит. Потом они отдельно переселятся, если захотят. Но для начала поживут у нас. Ты ведь не против? «Конечно, не против», — кивнула жена. «У нас место полно. Правое крыло вон пустует. Детям опять же веселее вместе». Дети продемонстрировали, насколько веселее. Промчались мимо с таким радостным визгом, что у меня уши заложило. «Ничего, в башне стены толстые. Пора их уже разводить по углам. Разбесились так, что как бы слезами не кончилось». Ну да, как в воду глядел. Услышав, что пора расставаться, мелкая надулась и засопела. Ваня, тщательно блюдущий статус старшего среди малышни, насупился недовольно, а маленькая Анечка сразу зарыдала в голос. а, -а хочу еще играть, играть, играть хочу!» Катерина сразу заворковала что-то мамочковое, уводя детей к машине, а жена моя вдруг предложила. «А давай, Машка, с тобой останется. Ты не против? У нас дома-то и поесть теперь толком нечего. Все тут». Да и мне надо будет по делам всяким побегать. Не таскать же ее с собой. Изноется вся. — Конечно, — слегка удивился я. — Помою, покормлю, спать уложу. Но ты же вроде хотела ей вещи покупать. — Так я же на вырост, чтобы, если все затянется, она не оказалась без одежды по размеру. Так что примерять ничего не надо. Наоборот, не будет капризничать, что не розовое Ладно, ты права, наверное. Я отдал жене похудевшую пачку наличности, себе оставил кредитку с почти опустевшим лимитом. Будет ли следующая зарплата? От башни побибикал Йози, уже усадивший свое семейство. Жена запрыгнула на переднее сиденье. Я открыл проход, прошел в гараж, оглядел проезд через врезанный недавно хитрый глазок. Вроде пусто. Открыл ворота и выпустил Йозин Дефендер. «С утра буду держать проход открытым, так что телефон на связи», — сказал я ему. «Звони, как соберёшься, я тебя впущу». Жена выскочила из машины, крепко обняла меня и сказала шёпотом на ухо. «Я тебя очень-очень люблю, знаешь, больше всего на свете». «Да, милая, я тебя тоже», — ответил я. «Больше всего на свете». Она села в машину, и Йози укатил, рыча дизелем в гулком проезде а я закрыл ворота и ушел на ту сторону. Мне почему-то сделалось очень грустно и тревожно. Мелкая начала похныкивать. И устала, и игры закончились, и мама уехала. Но я ухватил ее за лодыжки и поднял, перевернув вниз головой. Очень сложно плакать, когда тебя несут вверх ногами, небрежно тобой помахивая, как будто ты селедка какая-то. Не знаю, почему именно селедка. Это мелкая так считает. «Папа, ты несёшь меня как селёдку, у меня же юбка нахлобучивается». Пока несли как селёдку, а потом юбку расхлобучивали обратно, желание плакать как-то пропало. Да вместо него появилось почемучковое настроение. Мы в последнее время мало проводили времени вдвоём, и у дочки накопилось множество вопросов о том, как устроен мир. Например, почему у нас дома стоит ванна, а тут только душ? И нельзя ли под этим предлогом избежать мытья? Пришлось объяснять, что ванна у нас непременно будет. А сейчас мыться придется все равно, какими бы вескими ни казались причины этого не делать. Потому что иначе в этой блондинистой шевелюре можно будет сажать картошку. украсит ли ее кусты картошки, как ты думаешь? Или лучше выбрать какой-нибудь другой корнеплод? Нет, корнеплод, а не порнеклод. Что такое корнеплод? Это такое растение, у которого то, что едят, растет не сверху, а снизу. Плод, как корень. Корни – плод. Да, как морковка, точно. Хочешь морковку в прическе? Нет? А почему? Она же вкусная. Представляешь, как удобно? Ходишь ты такая, гуляешь, а потом проголодалась, а в голове морковка. Удобно же. После мытья сварил мелкой кашу. Дитя сытых лет она всегда ела только то, что хотела – Не знала пищевого принуждения, поэтому считала овсянку вкусной едой, вполне подходящей для любого времени суток. Особенно если с яблочком. За ужином обсудили, почему у котиков длинный хвост и решили, что непременно как-нибудь заведем себе котика. «Да вот буквально завтра и заведем. Чего откладывать?» Мысль пришла в голову неожиданно, но показалась удачной. место то у нас теперь полно». Опять же, хотя мышей мы тут пока не видели, это вовсе не значит, что они не появятся. В общем, близкое пришествие котика воодушевило мелкую так сильно, что еле спать уложил. Перед сном битых полчаса обсуждали, какого котика нам хочется и как мы его будем тут обустраивать. Сделаем ли ему домик, какого цвета будет миска, розового, разумеется, чем мы будем его кормить и не жалко ли птичек и мышек, которых он будет ловить. Сошлись на том, что мышек не жалко, а птичек немного да, но котика хочется больше. На этой радостной ноте дочка наконец-то уснула, а я спустился в гостиную Криспи. Она еще не спала, сидя на диване, как примерная школьница, с прямой спиной и руками на коленях. Волновалась, наверное. Я тоже. Развел огонь в камине. Не ради тепла, а для уюта и чтобы чем-то руки занять. Я вообще не мастер общения, а тут вдруг такая странная ситуация. Женщина вроде бы и хорошо знакомая, совсем недавно ее в тазу умыл, а с другой совершенно новый теперь человек. Ну или нет. Непонятно же, что она помнит из того, что с ней было в том состоянии подавленной умственной деятельности. Оказалось, помнит все. И это, по ее словам, самое ужасное. Каждую минуту всех этих лет в ней было как бы два человека туповатое исполнительное существо, которое не могло двух слов связать и трех понять, и взрослая разумная женщина со всеми ее мыслями, эмоциями и опытом. Эта женщина все видела и все понимала, но практически ничего не могла сделать. Препарат, содержащийся в комбикорме, не давал ей даже малейшего шанса. Страшно представить себе, как это мучительно. Ей еще повезло. Андрей подкармливал ее нормальной едой, снижая концентрацию препарата. Не из гуманности, а потому, что ему нужна была служанка, чуть более сообразительная, чем остальные овощи. Убирать, стирать, подавать чай и заботиться о других ментальных пленниках. В отличие от Бритни, ее не насиловали. Может быть, боялись, что в чай отравы подсыплет? Во всяком случае, ей иногда и с большим усилием удавалось совершать какие-то действия, направляя тупую внешнюю себя. Так она пыталась привлечь мое внимание на базе в мире Ири, поскольку я был первый человек извне, которого она увидела за долгое время. Увы, толку с этого было ноль. Я ничего в происходящем не понял. Ее история открыла мне те события совсем с другой стороны. Ничего-то я тогда не понял и не увидел, ни о чем не догадался. Поверил Андрею, а голову напрячь поленился. Хотя многое в его рассказах не увязывалось. Но все происходило так быстро, что я только и успевал рефлекторно реагировать. В общем, мое мнение об Андрее, мягко говоря, не стало лучше. Под конец рассказа Криспи тихо плакала. Я ее обнимал и гладил по голове. Она прижималась ко мне так доверчиво. В какой-то момент я понял, что мы уже целуемся и вот-вот пойдем дальше. И это вовсе не моя инициатива. Остановиться стоило большого труда. — Криспи, не надо. Давай не будем все усложнять. «Почему — Почему? — спросила она тихо. — Я же вижу, тебе хочется. Я женат и люблю жену. — Это ее расстроит? — Очень. — Тогда мы ей не расскажем, — решительно сказала Криспи и полезла целоваться. — Это неправильно, — мягко отстранил ее. — Это будет обман, а я очень неопытный обманщик. Ты очень милая, Криспи, но... — Кри... «Зови меня Кри. Это будет очень по-дружески. У нас в Альтерионе относятся к сексу менее серьезно», — вздохнула она. «Но пусть будет, как ты скажешь». «Спасибо, Кри. У тебя хорошая жена и замечательная дочь. А я... я, наверное, в тебя сразу влюбилась. Прости». «Мне кажется», — осторожно сказал я, «что ты сейчас путаешь влюбленность с благодарностью». «Не путаю». У меня было много времени на размышления. Несколько очень паршивых лет я ждала какого-то парня на зелёной машине. Я помнила про тебя, даже когда забывала, как меня зовут. Но тебя я тоже потеряла. Так же, как и всё остальное. Лучшую подругу, свой проект, срез Ири и себя. Мультиверсум не видел такой бездарной юной, как я. «Хватит, Кри, тебе просто ужасно не повезло». «Да». — Ужасно. Еще раз прости. Оставь меня. Мне надо, наконец, как следует поплакать о том, какая я дура. — Спокойной ночи, Кри. Погладил по голове, поцеловал в лобик, подоткнул подушку, ушел наверх и, наконец, лег. Проспал все. Разбудила уже дочка, успевшая встать, поиграть в куклы, соскучиться и проголодаться. Устав ждать, пока я проснусь сам, она залезла в мою кровать и стала по ней прыгать. «Ой, ты уже проснулся? Как хорошо! А то мне что-то попрыгать захотелось!» Посмотрел на часы. Почти полдень. Ничего себе я придавил. Пока покормил мелкую, пока туда-сюда, но проход в гараж открыл уже ближе к часу дня. Телефон тут же тренькнул, вывалив кучу неотвеченных звонков. Четыре от жены, два от Йози и два от Ингвара. Блин, не вовремя я выпал из коммуникативного поля. Жене не дозвонился. Телефон был выключен или вне зоны доступа. Небось забыла зарядить, сидит без связи и сама об этом не знает. Перезвонил Йози. Он уже закипал, как чайник. Сидел на загруженной машине с прицепом и не мог связаться ни со мной, ни с моей женой, которую обещал забрать. Сказал ему, чтобы ехал прямо сюда, благо сервис у него рядом, нет смысла ехать за женой с грузом. Я потом сам ее заберу. Пока Йози ехал, я дозвонился до Ингвара. Тот спрашивал, где у меня больше проход, в гараже или на даче, и пролезет ли туда тентованная газель. Я сказал, что на даче, пожалуй, в сарай пролезет, а в гараж определенно нет. «Ага», — сказал загадочный Ингвар, — «я перезвоню тогда». Жена опять была вне доступа. «Ну точно, телефон разрядился. У нее наверняка и зарядник это с собой нет». Подъехал Йози. За нагруженным до проседания рессор-дефендером он тащил здоровенный двухосный прицеп. Тоже явно не пустой. В гараж этот автопоезд по длине не влезал, пришлось отказаться от собственных принципов безопасности и запускать на ту сторону, не закрыв ворота. Если за нами следят, то у них сегодня праздник. Дев еле пролез по высоте. Он хорошо лифтован повыше УАЗика. Буквально проскреб крышей по перекладине ворот, оставив несколько чешуек краски. Звук был как серпом по яйцам. Там Йози отцепил прицеп и прямо возле сарая, чтобы не терять времени, начал разгружаться. Пришлось ему помогать, вытаскивая из багажника и салона коробки с автомобильной расходкой, инструменты, запчасти и прочее тяжелое добро. Разгрузили, Дев приподнялся и обратно не полез вообще. Пришлось переоткрывать в деревню. Помахал Йозе вслед и попросил заехать ко мне домой, позвонить жене в домофон, раз уж она телефон зарядить не догадалась. А она не догадалась. Я позвонил еще раз и выслушал, что аппарат вызываемого абонента пусть ждет на чемоданах. Чуть позже либо я ее заберу, либо Йозе. Надо только все перевозки закончить. Позвонил Ингвар. Сказал, что подъезжает, но не один, чтобы я не удивлялся и не пугался. Я сразу удивился и испугался. По грунтовке пропылили три тантованные газели с удлинённым кузовом и одна с кузовом-холодильником. Вели их какие-то таджики. Я уж думал, что Ингор решил в новой реальности завести себе рабовладение, но он отправил водил в свой кукурузер, оставив грузовики прямо на дороге перед домом. — Ключи в кабинах, загоняй их по одному, — сказал он. — Рев, не глуши, холодильник потечёт. Потом перекидаем, там, во второй... Или в третий. В общем, в одной газели промышленный морозильник лежит. Машины в аренде, надо будет завтра вернуть. Так что аккуратнее с ними. Я сейчас чурок этих отвезу туда, где взял, и вернусь с вещами. Заодно Андрея привезу. Ты, главное, на связи будь, а то что-то сцикотно. Чего это вдруг? Ты новости с утра смотрел? А, ладно, неважно, не пропадай, в общем. Я скоро вернусь. Гелик твой, кстати, пристроил. И почем? А вот как раз в грузовики все и влезло. И укатил, пыля вдаль. А я сел в первую газель и аккуратно заехал в сарай и далее. К счастью, я угадал с высотой. Впритык, но пролезло. Как бы обратно порожняком не уперлась тентом в притолоку. Не пришлось бы колеса спускать, чтобы выехать. Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения. Больше всего боялся за рефрижератор. Но и он как-то пролез. Хотя, положа руку на сердце, не поручусь, что крышу будки не поцарапал. Был какой-то звук подозрительный. Оставил его тарахтеть на холостых, остальные заглушил. Теперь возле каменного сарайчика выстроился целый автопарк. Начиная с моего позабытого корейского микровена, уже успевшего поверх чехла покрыться густым слоем пыли, кончая бог весь чем загруженными грузовиками. Куда же это все разгружать-то? Как только я вышел на сторону деревни, как позвонил Йози. На домофон у нас дома никто не ответил, телефон жены по-прежнему вне доступа, он сообщил, что собирает семью с вещами. «А то какая-то хрень тут творится! Ты новости читал?» И отключился. Я уговаривал себя, что жена, наверное, как раз вышла в магазин, и чуть позже я ее без проблем заберу из дома. Но не уговорил. Внутри стало как-то пусто и тревожно, аж до физического дискомфорта как будто сердце прихватило. «Да что там у них творится вообще?» Достал смартфон, чтобы почитать новости, но он разразился входящим звонком. Посмотрел номер. «Надо же! пётр Этому-то чего надо?» «Привет!» — начал он смущенно. «Это... Андрей, вы... Ну...» «Нет, мы его не «ну», — ответил я. Хотя стоило бы, наверное». Но с учетом искреннего раскаяния и добровольного сотрудничества со следствием... — Слушай! — торопливо перебил меня Петр. — возьмите меня! Пожалуйста! Я тоже это, искренне и сотрудничать, честное слово. Хоть со следствием, хоть с чертом лысым. Я много всего знаю и умею тоже. — Погоди! — растерялся я. — Я не могу так сразу. Мне с народом надо посоветоваться. — Я понимаю, но ты побыстрее, ладно? Я думал, забьюсь куда-нибудь в глушь, пересижу, но тут, походу, любая пересиделка сломается. Жду звонка. Я дал отбой и открыл новостной агрегатор. Открыл и завис. Взрыв, прогремевший возле Сеула. МЧС России призывает российских туристов. Авиация НАТО попыталась принудить к посадке. Ранее считалось, что вирус ККГЛ переносит насекомые. Подтверждение воздушно-капельного пути заражения стало... Операция по ликвидации Пхеньяна носит название «возмездие». После террористической атаки сообщение временно приостановлено. Первичными признаками является головная боль, высокая температура, боли в спине и в суставах, боли в животе и рвота. Другие симптомы могут включать... Причина отсутствия связи со спутниковой группировкой выясняется. Пентагон заявил, что в воздушном инциденте на Черным морем виноваты агрессивные и непрофессиональные действия. Вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки ККГЛ в Европе поставила в тупик. Министерство обороны Польши разослало в военкоматы директивы о немедленной мобилизации. Череда инцидентов с мигрантами в очередной раз переросла в массовые беспорядки. США направили сверхзвуковые ядерные бомбардировщики для поддержки Южной Кореи. Это не столица Сербии, как ошибочно решили некоторые СМИ, а Белгрейд в штате Монтана, США. Землетрясение, уничтожившее город, имеет эпицентр на 7 километров северо-западнее кальдеры Йеллоустоун. Пользователи соцсетей сообщают, что колонны военной техники движутся в направлении «заявила о готовности расстреливать беженцев». Землетрясение магнитудой 8,6 зафиксировано в акватории Тиморского моря на востоке Индонезии. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное». Министр обороны Китая призвал армию, полицию и народ к мобилизации для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Военная авиация Израиля нанесла удар по... Я закрыл ленту, поняв, что проматывать весь этот трэш можно бесконечно, но понятнее от этого происходящее не станет. Ощущение было такое, словно пружина, приводящая в действие мир, сорвалась со стопора и теперь раскручивает механизмы мироздания так быстро, что колесики слетают с осей. Открыл рабочий чат. «Привет», — натыкал я по экрану. «Что за блядский цирк?» «Мы тут сами в ахуе», — быстро ответили коллеги. Все прогнозы к чёрту. Совбез собрался. Ждём официальную линию. Ахуеть. Это всё, что я мог ответить. От меня родине что-то нужно? Нет. Мы уже отключены от всего. Сидим всем офисом, смотрим новости, водку пьём. Может, вам того, валить из Белокаменной? Поздно. Говорят, трассы перекрыты то ли военными, то ли пробками, то ли и то, и другое вместе. Гражданскую авиацию приземлили час назад, аэропорты закрыты. Что с железкой, не знаю. Бардак полный. «Удачи вам», — искренне пожелал я. «И тебе. Береги семью». Внезапно отключился мобильный интернет. Голосовая связь, впрочем, еще работала. Позвонили последовательно Йози и Ингвар. Попросили открыть проход в гараж, потому что из города выехать почему-то не могли. Я оглядел наше так недолго продержавшееся дачное хозяйство. Не нужно ли чего прихватить с собой на ту сторону? Ничего не придумал, все ценное было уже там. Заметил на холме, закрывающем нас от деревни, одинокую сгорбленную фигурку в платке. Просковья Петровна с большим интересом наблюдала нашу эвакуационную суету. Интересно, как ей глянулись грузовики, один за другим заезжающие в небольшой сарай и не выезжающие оттуда? Вот такая конспирация. А, ладно, кажется, это уже неважно Помахал соседке рукой и тоже ушел в сарай. Закрыл за собой фальш-стену, вытащил на ту сторону антенны ретрансляторов и закрыл проход. Открыл в гараже и буквально сразу подлетел крузак Ингвара. «Какая-то нездоровая хрень творится!» – заорал он с ходу. «Выезды перекрыты, хрен пойми кем и почему. На юг прошла колонна техники, в небе карусельки. Это я уже и сам видел». Над городом шла тройка боевых вертолетов, угрожающе склонивших к земле свои утыканные оружием рыльца. «Все, я на ту сторону, и обратно спешить не буду». Андрей где?» — удивленно спросил я. «А, так вот же он!» — махнул рукой назад. Стекла крузака были тонированы в глухую, мне пришлось открыть дверь, чтобы увидеть, что на заднем сиденье лежит тело. Я даже подумал было, что мертвое, но нет, дышит, просто без сознания». «Пришлось вырубить для страховки», — пояснил наш пират. «Ничего, химия проверенная, через пару часов оклемается». Отправил Ингвара на ту сторону. Попробовал дозвониться до жены. Снова глухо. Уже почти не сомневался, что что-то случилось. Выгнал в проход УАЗик и сидел-ждал Йозик, как на иголках, не глуша мотор. Подумав, вытащил две канистры с топливом. Одной долил баки, вторую закрепил в багажнике. Кто его знает, что в таком бардаке будет с заправками. В больших сомнениях, но все же решился. Вытащил с той стороны пояс с кобурой и коробку патронов. Положил в заветный тайничок под самопальной консолью, которая у меня между сиденьями стоит. Тщательного обыска тайник не выдержит, но поверхностный, скорее всего, проскочит. А откинуть консоль и достать пистолет можно за пару секунд. Если начнется серьезный бардак, это либо спасет, либо закопает окончательно как нарвешься». Йози появился буквально через 10 минут, но я уже весь извелся. К его Дефу был пристегнут еще один прицеп, поменьше предыдущего, но тоже вполне набитый, как и багажник. Семья сидела непривычно тихая, даже дети были бледны и сосредоточены. «Черт знает, что творится в городе», — сказал мне Йози. «Какие-то военные и мутные, но вооруженные люди». На наших глазах бронетранспортер расстрелял из пулемета машину. «Давай, проезжай быстрее», — ответил я. «Я закрою за вами проход». «А ты?» «Я за женой и сразу обратно». «Может, я с тобой?» — предложил Йози. «Там, судя по всему, небезопасно». «Нет», — категорически отказался я. «Я сам. Ты нужен на той стороне. Тебе я доверяю куда больше, чем Ингвару. Если что, присмотрите за мелкой, ладно?» — Какое, если что? Ты офигел? — накинулся на меня Йози. — Я тебя одного тут не оставлю. Это не обсуждается. — Ладно, — не стал спорить я. — Давай, проезжай и выгружайся тогда побыстрее. Как только задние огни прицепа исчезли в темном мареве прохода, я закрыл его, закрыл гараж и сел в уазик. Не обсуждается это, вишь ты. Умник тоже мне нашелся. Я, наверное, не очень хорошо сейчас поступаю. Если мне не удастся вернуться, то они там окажутся заперты. Однако пусть они будут лучше заперты с Йозе, чем без него. А я не могу оставить здесь жену. Вот это действительно не обсуждается».